В конце концов, более серьезных результатов, несомненно отрицательных для целости армии, достигли формирования украинское и польское, отчасти закавказские. Прочие попытки были пресечены. Лишь в последние дни существования русской армии, в октябре 1917 года, генерал Щербачев с целью удержания Румынского фронта приступил к широкому расслоению войск по национальным признакам, окончившемуся полной неудачей. Должен добавить, что только одна национальность не требовала самоопределения в смысле несения военной службы. Это еврейская. И каждый раз, когда откуда-нибудь вносилось предложение, обычно в ответ на жалобы евреев, Организовать особые еврейские полки это предложение вызывало бурю негодования в среде евреев и в левых кругах и именовалось злостной провокацией. Правительство отнеслось резко отрицательно к расслоению армии по признакам национальности. Керенский в письме на имя Польского съезда 1 июня 1917 года Высказал такой взгляд. «Великий подвиг освобождения России и Польши может быть совершен лишь при условии, что организм русской армии не будет ослаблен, что никакие организационные изменения не нарушат ее единство». Выделение национальных войск в настоящий тяжелый момент растерзало бы ее тело, подорвало бы ее мощь и было бы гибелью как для революции, так и для свободы России, Польши и других народностей, населяющих Россию. Командный элемент относился к вопросу национализации двойственно. Большая часть, совершенно отрицательно, меньше с некоторой надеждой, что, порывая связь с Советом рабочих и солдатских депутатов, создаваемые заново национальные части могут избегнуть ошибок увеличения демократизации и стать здоровым ядром для укрепления фронта и создание армии. Генерал Алексеев решительно противился всем попыткам разделения по национальностям, но поощрял польские и чехословацкие формирования. Генерал Брусилов самовольно разрешил создать первое украинское формирование, прося затем верховного главнокомандующего не отменять и не подорвать тем его авторитета. Генерал Алексеев приказал расформировать. Керенский разрешил не расформировать. Полк оставили. Генерал Русский также самовольно приступил к эстонским формированиям. Они были расформированы и так далее. Вероятно, по тем же мотивам, по которым некоторые начальники допускали формирование, но в обратном их отражении вся русская революционная демократия в лице советов и войсковых комитетов восстала против создания национальных формирований. Целый ряд резких резолюций и постановлений посыпался со всех концов. Между прочим, И Киевский совет рабочих и солдатских депутатов в середине апреля в резких и возмущенных выражениях охарактеризовал явление украинизации как простое дезертирство и шкурничество. И большинством голосов 264 против 4 потребовал отмены образования украинских полков. Интересно, что таким же противником разделения армии по национальностям явилась польская левица, отколовшаяся от военного съезда поляков в июне из-за постановления о формировании польских войск. Правительство недолго сохраняло свое первоначальное твердое решение против националистических тенденций.